Глава вторая. Он спал и сладенько причмокивал. Ему было тепло и уютно. Снилось что-то очень хорошее. Бог не сильно толкнули. Адриан, у тебя же задание было! Вставай!» Ее голос привел его в ужас. Он испуганно подскочил и стал озираться. В голове проносились картинки последних нескольких часов. Где он, она, они, столько раз? И лишь одна мысль я пропал. В довершении всех его страхов и опасений Лесинда сказала тоном, нетерпящим возражений. Завтра всем я свободно жду себя. Адриан нервно кивнул и поспешил выйти. Впервые за все время его службы он пришел к месту сбора первым командир скользнул внимательным взглядом по его немного дикому лохматому виду и презрительно фыркнул неужели не нашлась сдать мне в подмогу мага получше чем этот пропитый некромант?» словно сам себе сказал командир андриан отвечать на хамство не стал привык насмешкам слава про него ходила та еще Тем не менее, других некромантов в королевстве не было. Он был первым за последние сотни лет. Андриан подозревал, что не так уж он и бесполезен, раз несмотря на пьянство и разгольный образ жизни, его так и не выгнали. Командир все еще бормотал что-то оскорбительное, откровенно надеясь на конфликт. Но Андриана больше беспокоила ситуация с Люсиндой, поэтому он не обращал на него внимания. Кроме того,. Командир был крысой. Что с него взять? Они все такие мерзкие, скользкие. Такие же, как и их хвосты. Красивая капитан-стража нравилась ему. Но ровно до того момента, как приказала ему прийти к ней снова. Адриан не позволял женщинам командовать собой и принуждать к чему-то. Мама не в счет. И уж точно не в этом вопросе. Его попытки придумать, как выкрутиться из непростой ситуации, прервали голоса подошедших. Хомяк знал, что сегодня он будет работать в новом отряде. Но чтобы в таком? Его глаза удивленно вытаращились, с восхищением осматривая подошедших. Лучший следопыт Века. Мышнеприн. Бурундук Кадвин. Непревзойденный мастер меча. Суслик Чаприн специалист по стрельбе из лука, и хомяки-близнецы Ландин и Миндин, владеющие в совершенстве единоборствами, хоть в чем-то похожими на этих выдающихся зверей. И вот ему, Андриану, выпала такая великая честь идти с ними на задание. От страха их разочаровать, он стал нервно переминаться с ноги на ногу, чувствуя, что выпитая ранее сейчас Прежде всех потечет на землю. Я на минутку. Тоненьким от волнения голосом пропищал Андриан и стремительно бросился прочь. Он забежал за угол и позволил себе облегченно выдохнуть. Расслабиться. Направление ветра не учел. Ах, ты крысиное дерьмо! Возмущенно прошептал он, стряхивая лишнее со своей лапки. Теперь вонять будет! Он поспешил обратно. Его встретили насмешливые и немного недоуменные взгляды. Его отряд, как и сам Андриан, не понимал, чему они работают вместе. Командир раздал координаты предполагаемого местонахождения ведьмы. У каждого были отмечены свои точки на карте. Им предстояло разделиться и проверить обитаемость данных мест. Также выдал колбы с сигнальной жидкостью, разбив которые можно будет экстренно вызвать подмогу. Строгим голосом предупредил, что никакой самодеятельности. Сначала разбить колбу, а потом пытаться задержать ведьму любой ценой. Последние два слова очень и очень не понравились Андриану. Он к такому был не готов. Служба службой, но жизнь-то одна. И ладно бы таким был крутым, как эти суперзвери. Андриан спрятал дрожь волнения, забрал свою колбу. Карту с координатами, и направился прочь, собираясь тихонечко скрыться, пересидеть где-нибудь это дело в сторонке. Икроман! Грозно клекнул его командир. Я в другую сторону! Он указал лапой. Учти! На колбе сигнальный маячок! Наши маги отслеживают твое перемещение на всякий случай! Он гадко ухмыльнулся. Правильно расшифровал парово Андриана до А мяг гордо выпрямился выставил вперед грудь и замаршировал подъязвительные комментарии остальных в нужную сторону. Когда присутствие членов его отряда перестало ощущаться, он облегченно выдохнул и сгорбился. Место, которое он должен исследовать, было достаточно далеко. Бояться умереть был еще рано, поэтому хомяк вальяжно плелся в нужном направлении. Это задание было очень необычным и оставляло после себя много вопросов, Ответа на которые никто точно давать не будет. Например, все тот же, самый главный. Почему он? Индивидуальные задание для него давно уже в прошлом. Так почему выбрали? В чем смысл? Знает же, что он один в поле не воин. А ведьма? Чем она так опасна, что выбрали самых лучших, не считая его, на ее поимку? Ведьма отступницы раньше были. «Но операция такого масштаба...» Чем ближе он подходил, тем сильнее его беспокоила перспектива встретить ее. Он не обладал какими-то особыми данными, чтобы в открытую сразиться с ней. Магия ведьмы весьма опасна, можно было противопоставить ей мертвецов. Но как как назло, не ощущал возле себя никаких пустых тел, которые можно было бы наполнить энергией. Насекомые только... Но они хороши для отвлечения, а не для задержания. А так, это поможет в том случае, если ведьма каким-то непостижимым образом боится насекомых. Он вдруг вспомнил одну знакомую, давнюю, казалось, из прошлой жизни. Она как раз боялась гусениц и всяких там жужжащих существ. Андриан грустно улыбнулся воспоминанию, а внутри где-то сладко заныло. Когда впереди показал заброшенное здание, Андриан остановился, протянул лапку, на мгновение прикрыл глаза, концентрируясь и считывая энергетику. Сам определенный кто-то был, кто-то живой, такой сложный, многогранный, волнующий. И этот кто-то тоже почувствовал его присутствие и считал его энергию. Терзающий до этого страх, сменился азартом. Адриан разбил сигнальную колбу, поднял всех дохлых насекомых в округе и бросился к зданию. Рядом что-то ползало, шуршало, жужжало, а он все продолжал свой бег навстречу опасности. Его вдруг пробрал смех. Он сам себе напоминал бегущий на коротких лапках рыжую навозную кучу, от которой роем кружились твари, летящие, привлеченные ароматом испражнений. Я эта жизнь ощущала все отчетливее. Ведьма явно торопилась завершить свой ритуал. Ее заминки он ощущал нутром. Чтобы она там не планировала, ей надо помешать. Он волей руки направил летающих насекомых вперед, понимая, что они доберутся до нее первыми. Урона не нанесут, но смысле сбивать будут. Быстро прощупал местность и поднял еще немного насекомых. Приказывая им приблизиться к объекту, ритуал прекратился, но сама ведьма никуда не уходила. Он чувствовал ее энергию, окруженную его призванной некратической. Это было так странно. Почему не убегает? Уж она-то знает, что он один наверняка чувствует. Не боится? Или что-то случилось? И не может скрыться. Если второе то получается, что он поймал ее? Ему дадут награду? Повысят жалование? Мама будет им гордиться? Радостные перспективы настолько захватили его, что Андриан нес и сломя голову, совсем не думая, что он будет делать, когда добежит. Глаза в темноте легко нашли ее довольно большую фигуру. Ведьма сидела на земле, закрыв лапками голову, плотно прижав уши и тоненько жалобно пищала. Над ней кружила его маленькая летающая армия, а вокруг ползали призванные тела гусениц, жуков, червяков. Сердце ухнуло куда-то вниз. Андриан делал несмелые шаги в ее сторону. Внутри разливалась боль и спрятанная ранее тоска. Он знал ее, эту ведьму, всю ее. Этот голос то становился тоненьким, когда она напугана. Эти маленькие аккуратненькие лапки, что умели так нежно касаться его щеки. Эту грубую жесткую шорстку редкого черного цвета. Этот длинный хвост. Ее хвост был прекрасен, как и все остальное. Он помнил, как ласково тот обнимал его, когда они стояли рядом. Стояли рядом. Так давно... Нора! Он не сказал, выдохнул ее имя, которое, казалось, никогда больше не произнесет. Он замахал лавками, отгоняя насекомых, что так пугали ее. Воля некроманта забрала у существ данный на время дар. Их тела осыпались, на в землю мелким дождем. андрей Тоненько пропищала она, не смело высовывая мордочку, озираясь. Андрей. Душа сладко запела. Только она его так называла. Андриан шагнул к ней, желая взглянуть в ее удивительные глаза. Нора поднялась, выпрямилась и тоже шагнула навстречу. Он восхищенно выдохнул. Такая же стройная, высокая, сильная духом, красивая. Андриан задрал голову, любуясь ее мордочкой, мечтая дотронуться до ее носа и лизнуть. Чужая энергетика торгалась в их единение. Возвращая Андриана в реальность. Кто он? Зачем он здесь? Кто она? Беги! Прошептал он, глотая возникший в горле ком. А Андрия? пропищала она. Пошли со мной! Андриан посмотрел на ее протянутую лапку и покачал головой. Когда члены его отряда добежали до него, ведьма была уже далеко. Идиат! Ты упустил ее! «Какой же ты идиот!» Кричал ему прямо в морду командир. Андриан безразлично смотрел на него, периодически морщая нос от резкого неприятного запаха, что источал внутрь командира, вырываясь вместе с дыханием. «Если будете продолжать жрать то, что жрете, то станете моим бойцом!» Спокойно произнес хомяк. Он чувствовал болезнь, что пожирал, и изнутри, изнутри забирая жизненные силы того. А если учитывать вашу физическую форму, и раз, я буду очень долго тягать вас за собой, как особо ценный экземпляр, так огниещее мясо кусками не начнет отваливаться с ваших костей. Ах ты, некромант, проклятый! Сарал командир, замахиваясь на него, собираясь ударить. Андреон вернулся щелкнул пальцами. Насекомые поднялись в воздух, облепляя командира. Убери их! «Живо! Ладно! Признаю, я погорячился! Ты не идиот!» Андрин отвел в сторону руку, приказывая оставить свою жертву. «Я рад, что мы поняли друг друга!» Покойно сказал хомяк и понора побрел прочь.